Глава седьмая. Абонент выключен или находится вне зоны обслуживания, твердил телефон около уха Андрея. Анна с ноткой грусти на душе. Да-да, она весьма эмоциональная особа. Посмотрела на разъяренного суженого и прикусила губу. Реалия нового мира оставляет в живых только сильных духом людей. А сейчас? Нет, несомненно, в жизни случались вещи похуже. Как, например, у самой Анны святоши истерзали целый род, но она и их пережила, путешествуя по велению ядра в другие миры. Люди, это было открытием для нее. Всего два века назад она встретила первых особей этой расы, которые научили ее ценить жизнь, любить, восхищаться и бояться одновременно. Кто бы мог подумать, что с первой их встречи она поймет, что хочет пройти с этим человеком свой последний жизненный цикл. Абонент выключен или находится вне зоны обслуживания. Я звонил вновь и вновь ровно до тех пор, пока меня не нашел старик, который одолжил мне свой телефон. И, между прочим, очень вовремя. Еще одно подобное сообщение автоответчика, и от аппарата бы не осталось ничего. Но эмоциям нужно было выбраться наружу. Я крушил все, Разбивал кулаки в кровь об кузов автомобиля, на котором оставались глубокие вмятины. Рычал, кричал. Я хватал все, что было перед глазами, и просто ломал. Даже не думая о том, что могу кого-то напугать. Ну и... Собственно говоря, я и привлёк к себе ненужное внимание. Только мне было наплевать. Наплевать на них всех. Какого черта? Силы покинули меня, как и эмоциональный груз. Какого черта я спас их? Не думая о тех, кто реально дорог мне. Всё же эмоции взяли вверх, и из глаз покатились слезы. Сел на колени и уткнулся мордой в стену. Анна, присевшая рядом, прошептала что-то и, не дождавшись ответа, принялась выковыривать что-то в бетоне своим ногтем. Время от времени поглядывая на меня. В скором времени рядом села Мария. Но как только она оказалась рядом, я снова стал непробиваемой стеной. Даже не всхлипывал, хотя сердце сжалось от боли. Не мог себе представить, что мама или папа или младший брат сейчас такие, как та тварь, прикрытая брезентом. Еще живая. Думаю, это был мой первый психологический переход и перестроение самосознания. Мне хватило всего одной минуты, чтобы принять то, что мир слетел с катушек, и еще целый день на то, чтобы стать чёрствым. Подобные мрачной обстановки просидели еще несколько минут, пока я не поднял голову, чуть не задев невидимую для всех демонессу и вопросительно уставился на Машу. Что хотела? Ее немного смутил мой грубый тон, но она все равно улыбнулась и сказала. Собрание у нас намечается. Будем обсуждать все каверзные моменты, которые не учитывались утром. Я там что забыл? Ты спаситель, как никак! Она пожала плечами. Через пять минут общий сбор. Я бы на твоем месте пришла. У тебя побольше опыта, чем у нас всех. Я решил ей ничего на это не отвечать. Какой к черту опыт? Я так же, как и вы, изменился всего за один день, а мог бы уже пожевывать чью-то кость не думая ни о чем. Нет. «Таким я не стану». Анна загородила с собой обзор на металлические двери склада. Вопросительно посмотрела в мои глаза и поцеловала меня. Собственно говоря, я отстранился. Хрен ли тебя никто не видит. А я почему-то могу чувствовать твои касания, физически на тебя воздействовать. Что ты такое? Твой личный оберег сладенький. Улыбнулась она. Ну вот что ей на это сказать? Опустил взгляд в ноги. Размял плечи и было только обошел к Демонессу как она заговорила. «Мне жаль, что ты испытываешь такие чуждые для меня эмоции. Но есть один нюанс, если это облегчит тебе душу». Я остановился, повернулся к ней и безэмоционально ответил за нее: «Ага. Я догадываюсь, они мертвы, но не почувствовали ничего». И развернулся было обратно, как ее слова задели тонкую струнку надежды во мне. «Нет». «Объяснись», — грозно рыкнул и добавил. «Пожалуйста». Она указала кивком головы на капот машины, которую я не так давно руками ломал. Я сел и похлопал по капоту возле себя. Аня демонстративно расправила платье и села рядом. Когда ядро взбунтовалось и прорвало изнанку миров, даруя свою магму чужому миру, дабы его переместить сюда, произошла полная смена магнитного поля Земли. «Это я и без тебя знаю». Оборвал ее. «Где было жарко, стало холодно и наоборот». «Да, несомненно». Она шикнула на меня. «Как ты думаешь, когда в один момент сила чужого мира врывается в другой и строит свою привычную зону, что происходит?» «Ну…» — я почесал затылок. «Очевидно, все меняется». «Ес…» yes. — она перебила меня, договаривая мою фразу. «Происходит естественный отбор. Люди, способные выдержать новый мир, закаляются, становятся сильнее. Они получают драгоценную новому миру ману. Она же даёт жизнь» дарует способности, позволяет пользоваться силами нового мира. «В общей сложности люди эволюционируют, и не только люди», — она кивнула. «Всё живое может эволюционировать, просто каждый по-своему». Это и есть адаптация. Причина, по которой треть населения стала непригодным, чтобы пользоваться маной, и стали лишь тупыми существами без намёка на интеллект. Другие же, как ты, наоборот, стали сильнее, умнее, быстрее». «Ты умеешь пользоваться маной? Остальные?» Она кивнула в сторону дверей склада. «Корм или рабы, называй как хочешь». Они другая часть людей, которые просто по воле случая не попали под первый дождь. «Это я и без тебя понял. Подобное ты объясняла. Только как это относится к моим звонкам? Вся радиоинфраструктура, телевидение, вышки башни и другая ваша человеческая ерунда погибла от первой волны». Новому миру не нужен ваш технический прогресс, он заменяет его маной. Считай, все человечество вернулось на 10 веков назад, хоть и с сохранёнными знаниями. Кто знает, может вы научитесь использовать ману как двигатель прогресса? С одной стороны, в ее словах была логика. С другой стороны, мне это определенно напоминало парочку книженций, прочитанных пару лет назад о том, что макросы, магические кристаллы, заменяли людям ток. Но это же не отменяет того, что мы можем построить те же паровые машины. Только вот есть ли подобные умельцы? Не в ту сторону мыслить начал милый. Думай о лучшем. Возможно, телефоны просто не работают. А какого фига тогда дозвон идет? Ее теория рушилась с каждым новым вопросом. Но она лишь покачала плечами, и в ее глазах снова что-то проснулось. Не то чтобы недоброжелательное, но явно не по теме. Понимая, в какую сторону она опять метит, а все эти милости-сладости сейчас, по крайней мере, не нужны. Встал с капота, размял спину, уже не обращая внимания на обучалку с сиськами. И только было хотел пойти в сторону склада, как холодная рука на плече остановила меня. Ничего не забыл сказать. Голос Анны был грозен. Я вроде как успокоить тебя пыталась, поддержать. Спасибо. Я повернулся и воткнулся носом в прекрасную грудь. Как она так быстро перемещается? Силы в ней было хоть отбавляй. Я очень пытался вырваться, но ее каменные руки сжали мою шею, позволяя насытиться ее запахом. Только вот вместе с этим неловким моментом на душе стало как-то спокойно. Влияет ли она на меня? Если хочешь, я могу снять это платье, чтобы ты... Пока-пока. Воспользовавшись моментом, выскользнул из каменной хватки. И в быстром темпе влетел в дверной проем, чуть было не сбив какую-то девчонку. Какого? Я уж было хотел возмутиться, как внимательно посмотрел на самую настоящую серую офисную мышь, на которых за свою карьеру насмотрелся. Не сказать, что я как-то ностальгировал, но все же. ее образ разбудил во мне живого человека. Подобная девушка с необычайно непримечательной внешностью привлекала к себе лишь редкие взгляды случайных прохожих. Она не была некрасива или неухоженной. Просто в ее облике не было ничего, что могло привлечь внимание». Ее лицо не имело острого выражения. Брови были тонкими и слегка приподнятыми глаза вели себя скрытно, словно пытаясь укрыться от мира, который им был навязан. Их цвет можно было определить как голубой, но он был таким бледным и постельным, что они казались почти бесцветными. Фигура была безупречно пропорциональной, но и не вызывала восторга или зависти. «Что нужно?» «Я всего лишь...» Она замялась и потупила взгляд. «Собрание начинается». «Виктор?» «Кто такой Виктор?» «Его же утром избрали». «Мда, я даже не удосужился запомнить имя якобы председателя нашей скромной компании». «Хочет, чтобы и ты был с нами», — донесся до моего разума обрывок фразы. Я улыбнулся и лишь кивнул головой. «Андрей», — она аж засияла, Пойдемте. «пойдёмте». «Разве я кому, кроме Лизы, называл свое имя?» «А впрочем...» — мотнул головой. «Наплевать». Как только я прошел дальше, в спину прилетела фраза от Анны, которая, пожалуй, многое в моем мозгу поправила. Она сказала лишь скромное «Мир другой и другие люди. Бойся ударов в спину от живых». Люди сидели на коробках, образуя полукруг, в центре которого стоял тот самый старик, который одолжил мне свой телефон. Серая мышка быстро пролетела мимо меня и уселась на свое место рукой показывая сидушку, куда мне стоит погрузить свой зад. Нет уж. После слов Анны я целенаправленно осмотрел каждого из 19 человек, в том числе одаренных. Они давно уже не были привычными мне людьми. Белые, зашуганные, нервные, неброские. Понимающие то, что их жизнь может оборваться в любой момент. И такие, жалкие что ли? На что они готовы пойти, чтобы остаться на пригретом месте? Под защитой и при кормушке? «Ей-богу, корм!» – глазами задержался на влюбленной парочке, где роль Альфы играла пухлая женщина, уж больно сильно сжимающая руку своего уголовника. «Почему уголовника?» – так на лице было написано. Если можно было учитывать его наскальную живопись на пальцах. Это он сейчас такой заботливый, верный. А если за этой парой погонится толпа мертвечины, он выпустит руку. Так еще и подножку поставит, лишь бы сожрали ее, а не его. «Нет, я не был безумцем. Я был реалистом и сейчас понимал, как может поступить каждый из них. Возможно, трое одаренных как раз-таки и останутся теми самыми героями, защищая своей спиной остальных. И Виктор, конечно же. Но все остальные…» Меня аж скривило от одной мысли о них. «И остальные, которых я буду защищать своей спиной, ударят раньше, чем я ударю очередного мертвяка, чтобы спасти свою жалкую шкуру». «Не той дорогой я пошел. Ох, не той!» Я не стал садиться на указанное девкой место и встал в трех метрах от полукруга к стене, облокотившись на стеллаж. Скрестил руки на груди и уставился на Орлова. Казалось, на меня не обратили внимания, когда я вошел. И если бы стеллаж не заскрипел, то так бы оно и осталось. Все уставились на меня. Кто с испугом в глазах, кто с интересом. «Я рад, что ты решил присоединиться к нам». Доброжелательный старик кивнул головой и получил кивок в знак приветствия. Началось собрание. Виктор произнес банальную для этой ситуации речь, что мы все опора друг другу, за стенами смертельная опасность, но сплотившись в один организм мы сильны и бла-бла-бла. Лишь из-за уважения к его стараниям я подавил в себе смешок. Первым делом началось обсуждение наших сил. Лиза, которая взяла на себя эту «честь объясняться», в скором времени поняла, что на нее смотрят не с восхищением, как на спасительницу, а как на отродье, которой судьба почему-то дала такой шанс, как защищать себя. Несколько вопросов от жирной девахи с уголовником полностью убили в ней все желание что-либо говорить. Только вот мне показалось, что все остальные разделяли мнение толстухи, что мы обязаны их оберегать и помогать им, ведь судьба не такая милостивая, как хотелось бы». Я не думаю, что выбор высших сил сделан случайно, только лишь и сморозила Лиза, когда на нее обрушился шквал возмущений. Мда! Сама не подумала, ляпнула, и в ее огород посыпались камни. Расчувствовавшись, она покинула свое место и встала чуть поодаль от меня. Мне же было интересно, на чем закончится этот цирк. Мужик с усами и шляпой Боярского привлек к себе внимание и даже на мое удивление попытался защитить одаренных как они нас называли. Только вот и его оплевали. А вот Орлов, на мое удивление, не то чтобы не стал молчать, а наоборот открыл свою поганую пасть и начал нести откровенную чепуху. Сначала я молча слушал, потом не выдержал на одном моменте. Обязуюсь защищать каждого из вас. Понятное дело, он хотел внимания к своей особе. Даже, скорее всего, пользовался своей божественностью, дабы получить потребность в чем то Глянул на пяток девиц, которые смотрели на него с восхищением и сразу понял, о какой потребности лелеял Типок. «Любопытно!» Я наконец решил заговорить. «Ты так красиво рассказываешь о том, какие благие поступки ты совершил, как будешь всех оберегать и защищать с третьим-то уровнем!» Его лицо побледнело, губа задергалась. Некрасиво говорить про уровни. Анна возникла, как всегда, в самый нужный момент. «Не всем это дано!» видеть других и смотреть самого себя. Лишь развитие себя открывает подобные полезные функции. «Только вот я до сих пор не могу посмотреть свои характеристики», мысленно ответил ей я. «Не подскажешь ли, когда я смогу это сделать? Мне бы заработанные очки распределить». «Скоро», — улыбнулась она. «Ну разгребай дальше, умник». Ее ирония пришлась мне по душе, и я продолжил. «Хрен с ним с твоим уровнем, но...» «Что ты скажешь насчет кролика?» «Какого?» Он не сразу сообразил, о чем я говорю. Но когда понял, было поздно. «Под которого ты швырнул живого человека, чтобы тот тебя не разгрыз. Припоминаешь?» Все уставились на него, а он сказал лишь одно. «Ты жалкий лжец. Я бы поспорил. Такая певчая птичка, как ты, ткнул в его сторону пальцем. Только будет обузой, и в самый подходящий момент воткнешь нож в спину». Позабыв о братьях, собратьях и друзьях. Лишь бы свою потасканную шкурку спасти. Как это было в зоопарке ТЦ. Все замолкли. Вы что, поверите ему? Этому психу? Орлова прорвала по швам. Выродка, который тупо лезет на рожон. Подставляя всех. Да он сам монстр. Сами видели, как этот полоумный в минуту всех разнес. Он не человек. Тишина продолжалась. Я лишь хмыкнул, а Виктор попытался перевести тему. Есть еще одна проблема. К его счастью, остальные не захотели в этот момент про меня и Сашу продолжать разговор. И со счастливыми лицами начали слушать что-то про медикаменты и теплую одежду. Электричество не работает. Я пытался включить кондиционер, но, к сожалению, не работает. Вариантов было много. Казалось, в нашей компании были и электрики, и сантехники, и санэпидемстанция. Меня лишь позабавило. В чем то Виктор был прав, свежий воздух нужен. Подобная духота рассада бактерий и вроде даже как среди нас есть приболевшие. Конечно же, они все такие добродетели и не собираются избавляться от ОРВишников. Наоборот, нужно послать сильных в аптеку наверху, дабы те порылись и принесли антибиотиков. Сами-то они не могут. Плавно перешли к вопросу о телефонной связи, к радио и общим телекоммуникациям. Отчего мое сердце опять вздрогнуло. Я предлагаю собрать несколько команд, чтобы прочистить быстрее торговый центр, поддерживая друг друга, дабы раздобыть полезных вещей, медикаментов и одежду. Раз уж мы обосновались здесь. Придурок, это я вас сюда привел! Все радостно закивали. Конечно, когда пошел вопрос о том, что в группах будут и обычные, был потух, хотя и оказались мельчаки. Только все это я уже не слушал. На моменте распределения просто пошел на выход. Лиза окрикнула меня, догнала, и когда смогла привлечь к ней мое внимание, я лишь сухо ответил. «Разбирайтесь сами. Мне и одному хорошо».